Глава 35. Когда Константин сообщил Кате о случившемся, она на мгновение лишилась дара речи. "Распился насмерть", воскликнула она через минуту. "Ну да. Ты веришь в его виновность?" Муж секунду помедлил с ответом. "Не знаю, Катя. Я уже ничего теперь не знаю. Держись, дорогой. Положив трубку, Зорина решила сбегать в магазин и купить любимое торт Костика Рафаэла, чтобы подсластить ту горькую пилюлю, которую я сорок проглотил сегодня. В стоящей очереди в фирменном кондитерском магазине она вдруг почувствовала, как чья-то рука дотронулась до её плеча. Резко обернувшись, журналистка перевела дыхание и расплылась в улыбке. Наташка, Катюха. Девушки бросились друг к другу в объятия, восклицая, какая же ты стала красавица Наташа. «А ты всегда ею была». Наталья Сычева, бывшая одноклассница и приятельница Кати, с восхищением смотрела на подругу, которую она давно не видела. «Пойдем куда-нибудь, посидим, поговорим», — предложила она Кате, заметив, как косится на них очередь. «Хорошо», — согласилась Зорина, — «но прежде я должна купить мужу торт. Может, и ты захочешь его отведать? Пойдем-ка лучше ко мне в гости». Ну, давай. Разговорившись с Натальей, журналистка чуть не прозевала свою очередь. Спохватилась и объявила продавщица. А, Рафаэль, пожалуйста. Назвали-то какой вкусный. Наталья облизнула губы. Далеко к себе идти, а то чувствую, не дойду. Близко. Зорина взяла подругу за руку, потащив её к своему дому. Совсем рядом. Всё, пришли. Девушки поднялись по лестнице, отперли дверь, журналистка пригласила одноклассницу. Заходи. Сычева осмотрелась по сторонам. «Ты замужем уже почти два года», неожиданно объявила она. «А меня почему-то не пригласила на свадьбу». «Но ты пропала так внезапно?» Катя же с тобой предложила ей присесть на диван. «Где ты была? С кем из наших общалась?» Наталья пристально посмотрела ей прямо в глаза. «Это долгий разговор, но я все тебе расскажу за чашкой чая. Это касается твоего последнего вопроса. Ты...» Первая, кого я встретила за последние пять лет. «Но кто-то ведь рассказал тебе о моем замужестве», — заметила Зорина. «Нет», — Наталья вылыбнулась и вытянула ноги. «Я узнала об этом сама». Журналистка пропустила эту фразу мимо ушей. «У меня электрический чайник, он закипает быстро. Подожди секундочку». Очутившись в кухне, Катя включила чайник, открыла коробку с тортом, нарезала его на куски и, достав сахарницу, чашечки и чай в пакетиках, положила всё это на маленький столик на колёсиках и повезла его в гостиную. "Клади себе тот кусок, который тебе нравится. Сейчас и чай поспеет". "Спасибо, подруга". Катя подвинула кресло к дивану и усевшись поудобнее, спросила: "Так где ж ты всё-таки пропадала?" Наталья отломила чайной ложечкой кусочек торта, отправила его в рот и с наслаждением проговорила: "М-м, прелесть. У твоего мужа хороший вкус". Ты не ответила на мой вопрос. Сычо вы поднесла губами чашку и сделала маленький глоток. Боюсь, ты мне просто не поверишь, Азурина усмехнулась. За 5 лет практики в роли криминального журналиста я уже не удивляюсь ничему. Подруга пожала плечами. Тогда слушай. Помнишь, когда мы с тобой расстались? Катьки внула. Да, тоже очень хорошо. Ты уехала поступать в институт в Тюмень, где жила твоя бабушка. Обещай писать каждый день. Чуть позже уехали твои родители. Пафи пообещали там хорошую должность, подтвердила Наталья. А потом ты пропала. Пришло мне всего два письма, вздохнула Катя. Я присылала тебе, однако никто не отвечал. М-м, ты бы и вообразить не могла, что со мной произошло, журналистка приблизилась к ней. Рассказывай. Моя бабушка жила не в Тюмени, а в деревне, неподалёку от города. письмо подруга. Чтобы добраться до её дома, нужно было перейти небольшую речку. Если ты ещё не забыл географию, Теми находится на севере России. Замёрзки там наступают уже в сентябре. Естественно, мелкая речушка замерзает в это время. Она сделала паузу. Через речку был перекинут старый привинченный мостик. Однако я всегда предпочитала перебежать по льду. Так было гораздо быстрее. Домик бабушки стоял довольно далеко от моста. В тот день лёд не выдержал. Тёжка остановила дыхание. Её лицо покрылось красными пятнами. Зорина бросилась к ней. Не надо, не продолжай. Наташ отстранила её. Тогда ты не узнаешь самого главного. Провалишься под лёд, я закричала. Мне повезло, один человек заметил меня с крыши своего дома. Но пока он добежал до речки, я захлебнулась и потеряла сознание. Короче, Катя, она отпила ещё глоток чая. Врачи констатировали клиническую смерть. Меня буквально вытащили из того света. Когда я очнулась, родители сидели возле моей кровати и были вне себя от радости. Девушка поморщилась. Но я их не узнала. То, что со мной произошло, называется частичная амнезия. Я не помнила, как меня зовут, что со мной было до этого, в общем, ничего из своей прежней жизни. Мать повезла меня в Москву к лучшим врачам, и удалось вернуть мне память. Кроме того, я стала замечать, что могу предсказывать будущее и заглядывать в прошлое. Журналистка в изумлении открыла рот. Ты экстрасенс? "Мм, да", спокойно ответила Наташа. "Говорят, это последствия клинической смерти". "Невероятно". Услышав эту новость, Зорина никак не могла определить, как к ней отнестись. Все экстрасенсы, гадалки, целители и ясновидящие, которых она встречала на своём пути, и готовила о них материалы. на поверку оказывались самыми настоящими шарлатанами. Сычева почувствовала ее состояние. «Зря ты мне не веришь. Разве то, что я верно назвала годовщину твоей свадьбы, не является подтверждением правоты моих слов?» Зорина пожал плечами. «Не знаю, Наташа», — честно призналась она. «Я столько раз сталкивалась с обманом», — подруг кивнула. «В прошлом году ты написала детектив об одном таком субъекте. Это просто позор для нашей братьи». Катя встрепенулась. «Ты его читала?» «Не буду врать», — усмехнулась Сычева. «Читала. У тебя прекрасный слог». Она положила себе кусочек торта. «И муж у тебя прекрасный. Вы проживете с ним долгую жизнь. У вас родятся двое деток». При упоминании о детях Катя поморщилась. Это был самый больной вопрос в их семье. «Не беспокойся». Наташа погладила ее по руке. «Ты зря слушаешь своего участкового гинеколога. Супорок ведь предлагал тебе сходить в ведомственную поликлинику». «Ну вот и послушайся мужа. Твой врач имеет довольно-таки низкую квалификацию, и к тому же он бездельник». Журналистка побагровела. «Ты говоришь правду?» Одноклассница засмеялась. «Увидишь, дорогая, теперь я отвечаю на твой вопрос. Почему я не писала? Из моего рассказа выходит, что эти события происходили с неимоверной быстротой. На самом же деле врачи возвращали мне память три года, поэтому я просто не знала, как мне вновь возобновить с тобой отношения». Зорина присела к ней на диване, обняла подругу. Я так скучала. И я тоже. Сычово поправила причёску Кати. Но я не знала, как ты отнесёшься к моему рассказу. Тебе удалось окончить институт? Поинтересовалась журналистка. Да, и очень быстро. Где в школу вносилась. После лечения моя память стала воспринимать значительно большее количество материала. Я поступила на факультет психологии. И с прошлого года начала практиковать. Зорина прищурилась. Пациенты ходят к тебе как к психологу или как к экстрасенсу? Наталья уклончиво ответила: "Я психолог-экстрасенс". Она поймала недоверчивый взгляд подруги. "Всё-таки не веришь. Можешь устроить мне тестирование. Спроси меня о чём-то таком, что знают только твои близкие". Катя задумалась. За два года своей широкой популярности ей уже начало казаться, что о ней знают абсолютно все. лучше я поручу тебе другое задание. Она вскочила с дивана. Если ты ответишь правильно, я привлеку тебя к работе над одним делом а пропавших девушек. Именно, подойдя к книжному шкафу, Зорина сняла с полки несколько фотографий. Раздели мне их на живых и мёртвых. Хмм, самое элементарное задание, рассмеялась подруга. И в одно мгновение её рука разделила одну пачку надвое. Вот здесь живые. Я права? Журналистка с восхищением посмотрела на неё совершенно. Сычово подавила улыбку. А теперь дай мне фотографии девушек. Ты ведь хотела узнать всё именно о них? Зорина достала папку. Здесь все снимки по делу. Девушки в первом файле. Подруга вытащила их из прозрачной папки и аккуратно разложила на диване. Катя с Надеждой следила за её действиями. Мне не хотелось бы тебя расстраивать. В больших карих глазах Наташи появились слёзы. "Но все они не мертвы. Как? Каким образом их убили?" Сычова зажмурилась. "Их душили, а потом кромсали ножом. Они приняли нелёгкую смерть". Зорина обессиленно опустилась на пол, обхватив колени подруги. "А кто? Кто их убил?" Подруга поднесла руки к фотографии. "Пока что никакой информации", констатировала она. К сожалению, я не всемогуща. У тебя есть их личные вещи? Катя расстроенно всплеснула руками. К сожалению, но завтра ты пойдёшь со мной в милицию. Завтра я должна быть в Тюмени, твёрдо сказала Наташа. Меня ждут пациенты. И заметив грустное лицо одноклассницы, она добавила: У меня есть интернет. Ты можешь переслать мне все нужные материалы. И кроме того, она вдруг отдёрнула руку от снимков. Кто это? Качпокашилось на фотографии Антона Снешкова, Владислава Шумелова и Славика. Они проходят по делу. Один из них утверждал, что он убийца. Зорина ткнула пальцем в снимок покойного Антона. "И он умер, настаивая на своём", произнесла Наташа. "Этот мальчик хотел прославиться, хотя бы таким образом. Но он не убийца". Чего нельзя сказать от двух рук. Журналистка выпчила глаза. «Ты ошибаешься, подруга? Я ничего не могу сказать о Снежкове, которого ты только что оправдала. У милиции имелись некоторые сомнения на его счет. Но эти двое, у них алиби на все дни исчезновения девушек». Наташа пожала плечами. «Я говорю только о том, что чувствую, и с тобой я не собираюсь спорить, лишь потому что иногда бываю не в форме. Но в таких случаях я вообще ничего не чувствую. А сейчас я ясно вижу. Над головами этих двоих черные пятна, их руки в крови». На их совести определена чья-то жизнь. Катя сжала кулаки. Но этого не может быть. Не хочу не верю. Водруг посмотрела на часы и встала. Извини, мне пора. Мы так и не поговорили о тебе. Зарина, моляще посмотрела на одноклассницу. Ты замужем? Наташа взглянула на неё, и журналистка прочитала боль в её взгляде. Женщина с подобным даром осуждена на одиночество, тихо произнесла она. Сорина обняла её. Наташка, милая, может, ты всё сложняешь? Нет, Сычова вырвалась из её объятий. Мне действительно нужно идти. А ты не беспокойся, всё будет хорошо. Передай мужу, вы очень скоро найдёте убийцу, если наконец станете искать там, где следует. А они ещё где там? Сычова усмехнулась. Пока нет. Пойми, Катя. Она сняла с вешалки свою лёгкую кофточку. У меня слишком мало информации. Мне нужны личные вещи, девочек, и подозреваемых. Тогда ты будешь вправе задавать мне подобные вопросы. Она подошла к двери, на секунду закрыла глаза и добавила. Их трупы находятся в лесополосе. Район определить не могу. Будь здорова, и обязательно сходи ей к гинекологу. Катя, пребывая в каком-то отспенении, смотрела, как за подругой захлопывается дверь. Лишь позже, придя в себя, она вспомнила. Наташа не оставила никаких координат. в котором с ней можно было бы связаться. В домашних тапочках Катя выбежала на улицу, но подруге и след простыл.